Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Страна чудес. Глава первая. Семейный ужин. «Друг может помочь тебе делать домашнее задание, но он не сможет за тебя пообедать». «И хорошо, что так, — сказала Зефирка. — Лучше самой все съесть. Глупость полная» просить друга твою вкусную котлетку слопать или бульон, или кексы на десерт. Всем известно, что Черчилль — самый умный мопс прекрасной долины. Но иногда он странно высказывается. — Из какой стати ты сейчас упомянул обед? — Мы ужинаем, — подхватила Жози. — Время обеда прошло. Мопс поправил очки и усмехнулся. «Зефирка, эту фразу нужно трактовать...» «Трактор!» – подпрыгнула Жози. «О, нам покупают трактор! Черчилль так решил! Ура!» Феня посмотрела на Жози. «Жозечка, понимаю, ты поглощена мыслью о победе на конкурсе гигантских овощей. Но что в словах моего мужа навело тебя на мысль о тракторе?» «Он сказал, надо трактор покупать!» заверещала Жози. «Я столько раз просила, и вдруг Черчилль сам заявил, «Мне очень нужен трактор. Если я получу его сегодня, завтра протрактую огород, успею вырастить тыква-банан и получу золотую медаль». Глагола «протрактую» не существует, заметила Муся. «Раз я его сказала, значит, он есть». Не согласилась Жози. В толковом словаре универсального языка прекрасной долины слово про трактую отсутствует. Уперлась Муси. Зачем мне словарь? Удивилась Жози. Я с ним не беседую. Феня потупилась. Дорогая, Черчилль сказал, мое выражение надо трактовать, то есть. Истолковывать. Жози опешила. Как картошку? Капиталина взяла чайник. Жози, причем тут картошка? Сделай одолжение, дай Феня договорить. Нельзя понять смысл выражения, не услышав его целиком. Всегда я виновата, надулась Жози. Феня сказала, истолковать, а толкут картошку в пюре. Очень вкусное. Его молоком разводят. «Лучше сливочками», — облизнулась Зефирка. «Тогда прямо язык проглотишь». «Сливочки!» — захихикала Куки. «Зефирка, из-за твоей любви поесть, скоро придется дверные проемы расширять». Это трудно сделать, заметила Капиталина. Зефирка мягкая. Она попытается протиснуться, сожмется в боках и пролезет. Не знаю насчет библиотеки, а в столовую она точно проникнет, потому что там всегда вкуснятина есть в буфете. Зефирка очень поесть любит. Ради еды она в гармошку сложится и проблема с дверью запросто решится без ремонта. «Зефируша, тебе надо сесть на диету. Большой вес вреден для здоровья и для кошелька, потому что одежду придется шить новую». «Вот здорово!» — обрадовалась Мафи. «Зефирка в свои красивые платья не влезет, и я их себе заберу. Сестричка, хочешь еще кусочек творожника?» «Мафи!» — засмеялась Жози. «У тебя ноги страусовые, а у зефируни бройлерные. Тебе вещи зефирки до пояса будут!» «Мини в моде!» — парировала Мафи и положила зефирке на тарелку большой кусок творожной запеканки, который тут же стала щедро поливать сметаной. «Неправда ваша!» — возмутилась лучшая портниха прекрасной долины вчера я изучала содержимое своего шкафа и нашла там прелестный наряд очень он мне идет бирюзовый роскошно на черной шерсти смотрится и я вовсе не поправилась хорошо помню что сшила себе его из яркого шелка пять лет назад сейчас его надела и что он мне в пору все уставились на зефирку Черчилль кашлянул. «Дорогая, не смею спорить, цвет великолепен. И сидит прекрасно, и по размеру годится». «Вот видите», — обрадовалась мопсиха. «если я, по вашему мнению, медленно, но верно превращаюсь в слонопотама, то каким образом я влезла в наряд, который давным-давно своими лапами создала?» Зефирушка, улыбнулась Феня. Ответ прост. Это шарф. Ты его просто на себя набросила. Но что под ним? Размахайка, которую Фенюша таскала, когда щеночка Дёму ждала, зачистила Куки. Ой, она такая толстая была. Муля думала, что в животике у нее пятеро. «Все кроватки детские из чулана вытащила, помыла!» Ха -ха. Куки закашлялась, из ее пасти вылетел кусок кекса и угодил прямо в чашку Черчилля. Он вытащил ложкой неожиданный подарок и положил его на блюдце. «Куки, сначала прожуй, а потом говори!» вздохнула Феня. Еще под шарфом у нее шаровары на резинке. Не обращая внимания на слова Фени, зачистила Куки. Муля, позвал тихий голос. Муля. Кто это? Удивилась Мафи. Сандра донеслось в ответ. Но в комнате только мы одни, поразилась Жози. Почему я тебя слышу? «Я в саду!» – прошептали из окна. «Заходи скорей!» – гостеприимно предложил Черчилль. «Пусть ваша мама сама ко мне выйдет!» – отказалась Сандра. Мулечка поднялась и направилась к двери.